Глава восьмая. Испанские сапоги. Когда как онаса отвели в другую камеру, замкнули за ним дверь, и он оказался наедине с самим собой, то весь подъём духа, который поддерживался в нём борьбой с судьями и злостью на ране, сразу исчез, и грустные мысли стали тесниться одна вслед за другой. Мне, думается, говорил он сам с собой. Всё оборачивается самым скверным образом. Сейчас бы как раз время побывать в часовне. Того гляди, приговорят нас к смерти, а то, что они сейчас выносят нам смертный приговор, не подлежит сомнению. Побояюсь я этих смертных приговоров при закрытых дверях в крепости. Да еще со стороны таких противных рож, как те, что сидели перед нами. Они серьезно намерены отрубить нам головы. Хм-хм. Я возвращаюсь к своей прежней мысли. Пора идти в часовню. За тихим разговором с самим собой наступила гробовая тишина. Как вдруг её прорезал жалобный, глухой, тягучий крик, совершенно не похожий на голос человека. Казалось, он пробился сквозь толщу каменной стены и прозвенел в железных прутьях её решёток, как она с невольно вздрогнул, несмотря на то, что мужество у подобных храбрецов чувство врождённое, как инстинкт хищных животных. Он замер в том положении, в каком его застал этот страшный вопль, сомневаясь, возможен ли у человека такой крик, как онас приписывал его и вой ветра, пронёсшегося по деревьям, и одному из многих ночных звуков, гуляющих в пространстве между неведомыми мирами, среди которых вертится наш мир. Но вот донёсся новый вопль, сильнее, жалостнее первого. И на этот раз, как онас, не только ясно различил в нём человеческий крик боли, но, как ему показалось, узнал голос самого ламоля. При звуке его голоса, как онас забыл о том, что сидит за двумя дверями, за тремя решётками и за стеной в 12 футов толщиной. Он ринулся всем телом на стену, как будто собираясь повалить её и броситься на помощь с криком: "Кого здесь режут?" Но ударившись об эту им забытую преграду, как она отлетела к каменной скамье и рухнул на неё. О, его убили! Это чудовищно. А здесь и нечем защищаться, никакого оружия. Он стал шарить вокруг себя руками. Ага, вот железное кольцо, воскликнул он, вырвав его, и горе тому, кто подойдёт ко мне. Как он нас встал, ухватился за кольцо и первым же рывком настолько расшатал его, что казалось, ещё два таких усилия и кольцо выскочит из стены. Вдруг дверь отворилась, свет двух факелов ворвался в камеру, и тот же картавый голос который ещё наверху так не понравился как анасу, да и спустившись ниже на три этажа, не стал, по мнению пьемонца, приятнее, этот голос произнёс. Идёмте, месье, вас ожидает суд. Хорошо, ответил Каканас, выпустив из рук кольцо. Я сейчас выслушаю приговор, не так ли, да месье? Уф, стало легче. Идём. Как она последовал за приставом, который пошёл вперёд кволяющей походкой, держа в руках чёрный жезл. Хотя как она в первую минуту и выразил удовольствие, он всё же с беспокойством поглядывал вперёд, назад и по сторонам. Эх, что-то не видать моего почтенного теремщика, говорил себе как она. Признаться, очень неприятно, что его нет. Всё шествие проследовало в зал, откуда только что вышли судьи, кроме одного, оставшегося у стола. Как она сразу узнал в нём главного прокурора, который во время допроса неоднократно выступал и всякий раз с явной неприязнью к подсудимым. Именно ему Екатерина поручила ведение процесса. Отдёрнутая завеса давала возможность разглядеть всю комнату. дальняя часть, которая терялась в сумраке, освещённый передний план наводил такой страх, что у коканаса стали подгибаться ноги. О, господи, воскликнул он. Этот крик ужаса вырвался у него ни с даром. Картина была действительно зловещая. Зал в большей своей части, скрытый завесой на время заседания суда, теперь казался придверием ада. На переднем плане стоял деревянный станок с верёвками, блоками и прочими принадлежностями пытки. Дальше пылал огонь в жаровне, падая красными отсвитами на окружающие предметы и придавая ещё более мрачный вид силуэтам людей, стоявших в пространстве между коконасом и жаровней, около одного из каменных столбов, поддерживавших своды. стоял неподвижно, точно статуя, какой-то человек, держа в руке верёвку и прислоняясь к столбу. Казалось, он был высечен вместе со столбом из одного камня. По стенам над каменными скамейками, промеж железных колец висели цепи и сверкала сталь орудий пытки. Ого. «Зал пыток в полной готовности и как будто только ждет своей жертвы», — шептал Коконас. «Что это значит?» «Марк, а не бал Коконас! На колени!» — произнес чей-то голос, заставивший Коконаса поднять голову. «Выслушайте на коленях вынесенный вам приговор». Инстинктивно все существо Коконаса всегда противилось такого рода предложениям. Он и теперь готов был воспротивиться, но два человека налегли на его плечи так неожиданно, а главное, так крепко, что он сразу упал обоими коленями на каменный настил. Голос продолжал: Приговор суда, вынесенный в Винченцкой крепости по делу Марка Анибала де Каканас, обвинённого и уличенного в преступлении против его величества, а именно в покушении на отравление, в ворожбе и колдовстве, направленных против особого короля, в заговоре против государственной безопасности, а также в том, что своими гибельными советами он подстрекал принца крови к мятежу. На все эти обвинения, как она отрицательно мотал в такт головой, как упрямый школьник, судья продолжал Принимая всё вышеизложенное во внимание, суд постановил припроводить назначенного Марка Аннибала де Коконас из тюрьмы на площадь Сен-Жан-ан-Греф и там обезглавить, имущество его конфисковать, его стройвые леса срубить до высоты в 6 футов, замки его разрушить и поставить на чистом поле столб с медной доской.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 «Молчать!» — приказал судья и стал продолжать чтение. «Сверх того, означенный как Анас, как прервал его как Анас, и, срубив мне голову, будут со мной еще что-то делать. О, это уж чересчур сурово!» «Нет, месье!» — ответил председатель. «Не после, а до!» И продолжал. Сверх того, означенный как анас до исполнения приговора имеет быть подвергнут чрезвычайной пытке в 10 клиньев. Как анас вскочил на ноги, сверкая глазами. "Зачем?" воскликнул он, не найдя кроме этого наивного вопроса других слов, чтобы выразить целый сон мыслей, вдруг замелькавших в его мозгу. Действительно,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 председатель суда не удостоил Какана ответом, так как конец приговора давал ответ вместо него и продолжал читать, дабы заставить его раскрыть весь заговор всех сообщников и всех их козни во всех подробностях. Дьявольщина воскликнул Каканс, ведь это же бессовестно, даже не бессовестно, а подло, привыкший ко всяким выражениям ярости несчастных жертв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 «Повыдчик, приготовьтесь записывать», — сказал председатель. «Да-да, приготовляйся», — рычал как о нас. «Будет тебе работа, если встанешь записывать все, что скажу вам, мерзавцы, палачи. Пиши-пиши». «Вам угодно сделать признание?» — спросил также спокойно председатель. «Ни одного слова. Ничего. К черту!» Вы лучше поразмыслите, месье, пока мест будут делаться приготовления. Мэтр прилатти господину сапожке. При этих словах человек до этих пор стоявший неподвижно с верёвкой в руке, отделился от столба и медленным шагом подошёл к Каканасу, который, повернувшись в его сторону лицом, собирался скорчить рожу. Это был мэтр Кабош.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 И как будто увидев его впервые на станке, Кабош задвинул ему две доски меж голеней, а две такие же доски приложил к их внешней части. Затем обвязал все голени и доски веревкой, которую держал в руке. Это приспособление и называлось «Испанские сапоги». При простой пытке забивалось шесть деревянных клиньев между внутренними досками. И доски, раздвигаясь, спреусывали мускулы при пытке чрезвычайной, забивали 10 клиньев, и тогда доски не только раздавливали мускулы, но и дробили кости. Закончив подготовку, метр Кабош просунул кончик клина между досками, стал на одно колено, поднял молот и выжидательно посмотрел на председателя суда. Будете вы говорить, спросил председатель. Нет, ответил Какана решительно, хотя пот выступил у него на лбу и волосы на голове зашевелились. Начинайте, сказал председатель. Первый простой клин. Кабош поднял над головой тяжёлый молот и обрушил на клин страшный удар, издавший глухой звук. кокан нас даже не вскрикнула от первого удара, обычно вызывавшего стоны у самых решительных людей. Больше того, на лице пьемонца выразилось неописуемое изумление. Он с недоумением посмотрел на Кабоша, который стоял на одном колене в полуоборота спиной к председателю и замахнувшись молотком, готов был повторить удар. "Для чего скрывались вы в лесу?" спросил председатель. чтобы посидеть в тени, ответил Каканас. Продолжайте, сказал председатель Кабошу. Кабош дал второй удар, издавший тот же звук, но так же, как и при первом ударе, Каканас даже не повёл бровью и с тем же хмурым выражением взглянул на палача. Председатель нахмурился. Ну и крепкий мужик, проборбтял он. Метер до конца ле вошёл клин. Кабош нагнулся, чтобы посмотреть, и склоняясь над коконасом, шипнул ему: "Кричите же, несчастные". Затем, поднявшись, доложил: "Да, до конца мы съе. Второй простой", хладнокровно распорядился председатель. Слова Кабоша разъяснили всё. Благородный палач оказывал своему другу величайшее одолжение, какое только мог оказать дворянину палач. Вместо цельных дубовых клиньев великадушный Кабош вколачивал ему между голени клинья из упругой кожи, лишь сверху обложенные деревом. Этим он избавлял Каканаса не только от физических мучений, но и от позора вынужденных признаний. Сверх того, он сохранял Каканасу силы достойно войти на эшафот. "Добрый, хороший мой Кабош", шептал Каканас,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 «Осторожней! Вы ломаете мне кости!» «Ага, второй сделал свое дело», — ухмыляясь, сказал председатель. «А то я уж начал удивляться, как о нас дышал шумно, как кузнечный мех». «Так что же вы делали в лесу?» — повторил вопрос председатель. «А, дьявольщина! Я уж сказал вам, дышал свежим воздухом!» Продолжайте, распорядился председатель. Признавайтесь, шепнул Кабош. В чём? В чём хотите? Хоть что-нибудь. И Кабош дал второй удар, не слабее первого. Так Анас чуть не задохся от крика. Ох, ой! Что вы хотите знать, мисье? Почему приказанию я был в лесу? Да, мисье. Я был там по приказу герцога Галлансонского. «Запишите», — распорядился председатель. «Если я подстраивал ловушку к королю Наварскому и совершил этим преступление», — продолжал Коканас, «так я был простым орудием, месье. Я выполнял только приказание моего господина». Повыдчик принялся записывать. «Ага, ты донес на меня бледная рожа», — говорил про себя Коканас. «Погоди же у меня, погоди!» Он рассказал, как герцог Олансонский ходил к королю Наварскому, как герцог виделся с дымуи, историю с вишневым плащом, рассказал все, не забывая орать и время от времени давая повод возобновлять удары молотом. Словом, он сообщил кучу всяких сведений, и он сказал, что он не мог верить.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 которые по его же приказанию заносились в протокол пытки. Вот это ладно, думал Кабош. Мы ему дворянину не надо повторять одно и то же. Уши задал он повытчику работу. Господи Иисусе, а что было бы, кабы клинья были не кожаные, а деревянные? За эти признания как Анасу простили последний клин через чрезвычайные пытки. Но и без него те девять клиньев, которые ему забили, должны были превратить его ноги в месиво. Председатель подчеркнул, что смягчение приговора дано за признание каканаса и вышел. Каканас остался наедине с Кабошем. "Ну, как себя чувствуете, месье?" спросил Кабош. "Ах, друг мой, мой хороший друг, милый мой Кабош", сказал Каканас. Будь уверен, что я останусь признателен тебе всю жизнь. Да, и будете правы, мессия. Кто бы узнали, что я для вас сделал, то после вас на этом станке лежал бы я, но уж меня не посидели бы, как посидел вас я. Но как тебе пришло в голову устроить эти? А вот как, говорил Кабош, обёртовое как ананас у ноги, в окровавленные тряпки.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 В действительности, как онас не забывала приговория, но занят был другим. Воображал себе часовню, нож, спрятанный под покровом престола, Андриетту и королеву, дверь в резиденции и двух лошадей у опушки леса. Он думал о свободе, о скачке по вольному простору, о безопасности за границей Франции.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 и переложил на носилки, но несмотря на всю его осторожность, как она кричал благим матом, в эту минуту появился и добросовестный тюремщик с фонарём в руке. "В часовню", сказал он. Носильщики понесли Каканаса, пожавшего метру Кабошову второй раз руку. Первое пожатие оказалось настолько благотворным для пьемонца, что от его предупреждений не осталось и следа.